Транснациональные корпорации. Эпиграф. Дайте мне выпускать и контролировать деньги страны, и мне будет все равно, кто пишет законы. Мэйр Амшель Ротшильд. В 1723 году в небольшом городке Кирколди, что на побережье Шотландии, родился один из будущих основоположников современной экономической теории, Адам Смит. Его семья имела достаточно средств, чтобы он получил хорошее образование. Сначала в университете Глазго, а после в Оксфорде. Свой главный труд исследования о природе и причинах богатств народов» он опубликовал, когда ему было уже за 50. В 1776 году. Этот труд явился результатом изучения развития экономики 18 века. Сегодня, спустя почти два с половиной века после его опубликования, капитализм подвергся значительным изменениям. Тем не менее, современный обыватель до сих пор воспринимает капитализм так, как его описал Адам Смит. Хотя напрямую в трудах великого экономиста не воспевается капиталист, описывая систему отношений при капитализме, Адам Смит показывает пользу промышленника для жителей своей страны. Если владелец большой фабрики, затрачивающий 1000 фунтов в год на поддержание в порядке своих машин, сможет сократить этот расход до 500 фунтов, он, естественно, затратит остающиеся 500 фунтов на покупку добавочного количества материалов для переработки его добавочным количеством рабочих. Таким образом увеличивается количество работы, выполняемой его машинами, и вместе с тем увеличатся все выгоды и удобства. Которое общество может извлечь из этой работы. Однако уже в следующем веке капиталисты Британии предпочли обеспечению работой своих земляков вывоз капитала за пределы страны. В развивающихся странах, где цены на землю остались невысокими, сырье дешевым, а заработная плата низкой прибыль была очень высока. К концу 19- началу 20 веков. Темпы роста вывоза капитала Британии на порядок превысили темпы роста экспорта готовой продукции. Экспорт самой развитой капиталистической державы США составил сотую триллиона долларов за 2015 год и 1,471 триллиона долларов за 2016 год. импорт в те же годы составил 2,273 тысяч триллиона долларов США за 2015 год и 2,205 тысяч триллиона долларов США за 2016 год. Согласно американскому информационному сайту http://www.theodore.com. Разница получается практически в полтора раза. Сходные цифры можно найти и в иных источниках. Как видно из этих цифр, современный капитал не заботят выгоды и удобства общества. Во главу угла поставлена чистая прибыль. Касаясь международной торговли, Адам Смит замечал, если они употребляют его на покупку товаров в какой-либо чужой стране, чтобы снабжать ими потребление другой страны, то есть занимаются той торговлей, которую можно назвать транзитной, то вся прибыль, получаемая ими при этом, является добавлением к чистой прибыли их собственной страны, то есть вне зависимости от метода ведения бизнеса, производства товаров в собственной стране или транзитная торговля в других странах капиталист приносит прибыль своей стране. Прошли годы и оказалось, что капиталисты умеют находить возможность не делиться прибылью собственной страной, ведя торговлю через офшорные зоны. Подробности этих методов можно прочесть в книге Джона Кристенсена «Грязные деньги». Он работал в банковской системе офшорной зоны на острове Джерси и имел возможность изнутри изучить систему уклонения от уплаты налогов. Книга Адама Смита полна таких фраз, как "правило обычного благоразумия», «общее благополучие всего общества», «общественное благо». В реальности капиталисты не ставят выше названные критерии во главу угла. Оценка их поведения, данная Карла Марксом в его труде «Капитал», более соответствует действительности. Примером такого отношения к общественному благу в той же Великобритании может служить голод, случившийся в Ирландии в середине XIX века. Уже к концу XVIII века подавляющее большинство жителей острова питались почти исключительно картофелем. В 1845-1946 годах Из-за грибка под названием фитофтора почти весь урожай картофеля сгнил на корню. Неурожай тогда случился во всей Европе, но Ирландия пострадала особенно сильно. Даже спустя несколько месяцев после начала голода британское правительство не спешило с помощью. В эти же годы в Ирландии производилось большое количество яиц, мяса всех видов, зерновых культур, а также процветал богатый морской промысел. Почти вся эта продукция уходила на экспорт, оставляя погибать от голода население острова. Четвертая часть этого населения, более двух миллионов человек, либо умерла от голода, либо эмигрировала. Видимо, вне зависимости от существующих общественных отношений, жажда наживы, даже если она приводит к гибели своих соплеменников, заложена в природе человека. С развитием общества она только приобретает все более гротескные формы. Капитал в первую очередь интересует прибыль. Общественное благо не является определяющим при заключении коммерческих сделок. Нельзя утверждать, что эти свойства присущи только капиталистическому строю. Во времена крестовых походов весь христианский мир объединился для освобождения Палестины. Правда, кроме этих идейных стремлений существовали и более приземленные цели – захват богатых земель на Востоке и овладение торговыми путями в Азию. В принципе, одно другому не мешало. При этом республики Венеции и Генуа, кроме небезвозмездной помощи крестоносцам и паломникам, вели и другие, противоположные коммерческие операции. Эти республики продолжали торговать с арабами через египетские порты в течение всего времени крестовых походов. Они закупали в Египте перец, корицу, гвоздику, мускат – самые востребованные и популярные в Европе товары. В то же время Запад почти не производил товаров, которые ценились бы на Востоке. В серебряной монете, которой можно было бы расплатиться, Европа также, не испы... также испытывала недостаток до тех времен, пока серебро не стало прибывать из Америки. Однако итальянские купцы имели товар, остро необходимый арабам – рабы. Рабов привозили с Чагноморского побережья. Арабские государства нуждались в солдатах для войны с крестоносцами. Местного населения не хватало, да и из крестьян получались плохие войны. А вот из народов Кавказа и славян можно было сделать хороших солдат. Их доставляли венецианские и юнецские купцы, являющиеся крупнейшими работорговцами Средиземноморья. Торговля рабами не прекращалась и во времена крестовых походов. Вряд ли без этих поставок арабы смогли бы иметь достаточно сильную армию, чтобы вытеснить христиан из Палестины. Для Венеции и Генуи бизнес был важнее победы единоверцев. Это происходило задолго до того, как Карл Маркс написал о капиталисте, продающем за доллар мать родную. Султан Салахаддин, отбившую крестоносца большую часть Палестины и Иерусалим, говорил своему халифу, что европейцы продают с удовольствием ему оружие, которое он использует против других европейцев. Следует отметить, что и сами крестоносцы, выбирая между Богом и Мамоной, предпочли последнюю. Во время седьмого крестового похода, под предводительством Людовика IX, был занят египетский город Думьят. Этот город был настолько важным пунктом торговых путей, что египетская династия Айубидов предложила христианам взамен его Иерусалим. Предложение было отклонено. золото было важнее христианской святыни.